Товарищ генерал, высынулся из люка радист. Десантники передают: на штабном корабле взрыв и пожар. Хм. У доблетрянных мыкнул тупиков. Ну, мы же не жадные. Сколько туда пластид поместилось? Что-то около 200 кг. Товарищ генерал, майор откликнулся пришедший около танка на корточке капитан Сапёр. еле запихали в эти маленькие дырочки. Да покапёрли эти ящики после обстрела, только что не родил. Так, надорвался. Зато и эффект ощутимый вышел. Ладно, сейчас полковнику ихнему радостную весть сообщат. Негоже нам отставать. Так что, капитан, давай, крути свою инженерию. В первой линии обороны стояли совсем старые танки, с неисправными пушками и полуиздохшими дизелями. Их ресурса еле хватило на то, чтобы кое-как дотащить машины до этого места. Увы, под удар попали и исправные танки. Ракеты шли широким фронтом и не все из них удалось подбить. Имелись потери среди танкистов и пехотинцев. Слишком селён оказался налёт крылатых ракет тунгусский не смогли справиться со всеми а настоящая линия обороны располагалась дальше едва только передовые танки противника поравнялись с кустиками по сигналу наблюдателя капитан замкнул цепь на поле под ногами пехоты и гусеницами танков мин не имелось Разведчики корпуса сработали грамотно и профессионально. Но вот в кустах ждали своего часа тяжёлые кастрюли ТМ-83. Так деревцам прикрепили пусковые цилиндры с кассетами ПМ-2. Ещё при установке задали определённые сектора поражения, так что сейчас выброшенные высвободным зарядом мины накрыли достаточно широкую полосу, как раз там, где начинался проход пехоты. Лёгкие хлопки пусковых устройств не привлекли к себе особенного внимания. Даже когда гусеницы танков смяли первые мины, ничего не произошло. Они ещё не успели встать на боевой взвод. Фух! Огненная струя метнулась со стороны кустов, и головной танк крутанулся на месте, потеряв гусеницу. Ударное ядро разнесло в клочья ведущее колесо, и длинная металлическая лента гусеницы вытянулась по земле. Фух. Фух. Фух. Поражённый сразу двумя минами замедлил ещё один танк, а его сосед получив заряд в моторное отделение, замер неподвижным памятником. Развучала команда, и остальные танки замерли на месте, настороженно поводя стволами орудий. Из следовавших в плотную за танками бронетранспортёров выскочили солдаты. Сапёры тотчас же бросились к подбитым машинам с тем, чтобы расчистить проход от мин. Но вот тут-то и сработали. Противопехотные мины. Механизм дальнего взведения наконец поставил их на боевой взвод. Потеряв несколько человек, солдаты залегли. Дорогу дальше необходимо было уже расчищать техникой, ибо тонкие ниточки взрывных устройств надёжно скрывала густая трава. Замолотив по земле цепями митралов, Танки-тральщики выдинорились вперёд. Да там и остались стоять, прятавшись за укрытиями, операторы ПТУР их-то и поджидали. Чамделла выскочил из своего джипа Дуайт. Накроет артиллерией и ракетами, и пусты. Это остатки пехоты Русс. Да да. Тяжёлые винтовочные пули. Выпущенная умелой рукой, ударила его в грудь. Противоосколочный бронежилет не выдержал попадания. Полковника отбросило назад к машине. Да-дах, да-дах. Кнулся лицом в землю начальник штаба. Оцелил у колеса связи с радиостанцией. Увидев столь молниеносное истребление своего начальства, водитель стаBundle машины нырнул под приборную панель, а воз хоть здесь его не увидят. Удовлетворённо кивнул головой, гадалка снова ужом скользнула в узкую нару засидки. Своё дело она сделала, теперь следовало ныкать отца. Сейчас тут будет жарко. Там, где вступают в дело тяжёлые пушки. Огонь снайперской винтовки уже не нужен. Не получившее вовремя команды, на минуту замерла вся сложная боевая машина корпуса. Она не стала роковой эта минута. Все орудия обороняющихся и без того были нацелены уже давно. Но возможно именно в этот момент окончательно решилась судьба многих солдат экспедиционного корпуса. Ведь у них ещё оставались шансы хоть как-то найти себе укрытие, залезть на худой конец даже и под технику, да и прочих ямок и бугорков тут хватало, а ведь земля всегда была надёжной защитой от осколков снарядов и мин. Можно было. Но человек редко когда успевает уловить всю серьёзность таких вот минут затишья. Охнули миномёты, посылая к далёким целям свои мины. Сорвались направляющие реактивные снаряды. Выдохнули долго копившуюся злость стволы танковых пушек.